Большое несчастье. Щекотка началась дней через пять. Увы, все пошло совсем не так, как планировал господин Белло. Я сидел в своей комнате и мучился с домашним заданием по математике. Папа был на первом этаже в аптеке, Верена на работе. Господин Белло и Адриена наверху, в своей квартире. И тут по лестнице скатился господин Белло, ворвался в нашу квартиру, распахнул дверь в мою комнату, ввалился, такой, как папа говорит, на взводе, он даже задыхался, и прокричал. «Макс! Макс! Макс! Она его вылила! Ничего не осталось! Макс, что же теперь делать?» «Господин Бело, я ничего не понимаю», — сказал я. «Сядь и постарайся объяснить как можно спокойнее, что случилось». Трудно передать, как долго он не мог успокоиться, но потом все рассказал. Сегодня у господина Белло везде чесалось и щекоталось, и голос тоже потолстел и погрубел. Господин Бело почувствовал, что пора. Тогда господин Бело спросил Адриену, щекотно ли ей. Адриана сказала «Да, немножечко». Тогда господин Белло секретно достал бутылку из холодильника, и быстро глотнул голубого сока. И щекотаться перестала. Так, а потом? — Что было дальше с Адриеной? — спросил я. — У господина Бело был план. Адриена очень любит мясо из баночек для собак. — Собачьи консервы? — с отвращением переспросил я. — Гадость какая! — Но это правда очень вкусно! — бросился он защищать подругу. «Индейка с кусочками печенки! Деликатесно! Макс может и сам попробовать!» «Что случилось с этими консервами?» «Я уже начинал терять терпение. Говори скорей, Господин Бело налил в банку ложку голубого сока, хорошенько перемешал и сказал Адриене, «На, это тебе! Можешь сама все съесть!» Адриена взяла банку и тут же закричала, «Ах ты, врун, хочешь меня надуть?» «А как она заметила?» — спросил я. «Посмотрела в банку». «Ну и что, что она посмотрела в банку?» «Там все посинело. И мясо, и печенка, и вкусное желе. Все стало голубое и синее». «Точь в точь, как тот раз, когда я сам экспериментировал с голубым соком», — сказал я. «Неважно, какие красители я добавлял, желтый или красный». «Сок все красил в голубой!» «Да, в голубой!» Адриена закричала. «Хочешь сделать так, чтобы Адриена осталась человеком? Ты же обещал, что мы оба превратимся в собак!» «Правда?» спросил я. «Чуточку по-другому», — ответил господин Бело. «Господин Бело просто не сказал «нет», когда Адриена сказала господину Бело, что хочет опять превратиться в собаку». — Ну, а потом что? — спросил я. Адриена закричала. — Меня так не проведешь, пора покончить с голубой отравой. А потом... Господин Бело умолк и шмыгнул носом. Он так разозлился и так расстроился, что не мог говорить. — А потом... А потом... Адриена взяла бутылку и вылила все в раковину. Все — Все-все... Ни капельки не осталось. И теперь, когда господину Белло опять будет щекотно и чесотно, он станет просто Бело. Макс, господин Белло скоро опять превратится в собаку. — Хорошо хоть, что ты успел отпить сока, пока Адриена его не схватила, — отозвался я. — Кстати, как она там? — Макс должен пойти со мной и сам посмотреть, — сказал господин Белло. «Пожалуйста, Макс!» Мы вместе поднялись в мансарду. Господин Бело пошел вперед и открыл дверь в гостиную. «Вот!» Только и смог проговорить он, показывая на рыжую колли в кресле, которая изо всех сил пыталась выбраться из красивого платья. Адриена сама застегнула его на шее. Но теперь-то она стала собакой, и как она не барахталась, как не рычала и не дергала за пуговицы зубами, Платье не поддавалось. «Привет, Адриена!» Осторожно поздоровался я. «Постой-ка! Я тебе помогу!» Я расстегнул платье и освободил Адриену. В результате она тут же со злобным лаем набросилась на господина Бело и вцепилась ему в ногу. «Ой-ой-ой!» — ой, взвыл господин Бело, отдергивая ногу. «Адриена с ума сошла, глупая собака!» «Адриена ведь получила то, что хотела!» Она отстала от него и спряталась под стол. Господин Бело пошел на кухню, порылся в буфете и вернулся с пакетом собачьих галет. «Адриена, смотри! Если Адриена будет хорошо себя вести, не будет кусать господина Бело, то господин Бело даст Адриене покусать что-то вкусненькое». И он подбросил несколько галет. «Ко мне, Адриена! Иди сюда!» Адриена вылезла из-под стола и набросилась на печенье. «Да, вкуснотища!» — довольно заурчал господин Бело, тоже взял галету и захрустел. «И что нам с этой собакой делать?» — спросил я шепотом. «Господин Бело пойдет с Максом в комнату Макса?» — шепнул он в ответ. «Адриене не нужно слышать, как разговаривают Макс и господин Бело». Мы спустились в нашу квартиру. Когда мы уселись в моей комнате, я повторил вопрос: "Ну, что нам делать с этой собакой?" Господин Бело не знает, ответил он. Хочешь оставить ее у нас? спросил я. Господин Бело задумался. Господин Бело не хочет ее оставлять, наконец решил он. Господин Бело сердится на Адриену. Адриена взяла и вылила голубой сок. Адриена-собака ругается так же, как Адриена-человек. Он оглядел порванную штанину. Она кусает господина Белло. Тогда лучше всего вернуть ее хозяину, постановил я. Мы так и сделали. Надели Адриене ошейник, прицепили поводок и отвели ее прямо к дому, где жил ее хозяин. Я внимательно следил, не видел ли нас кто. Потом я снял поводок и сказал, Адриена сидеть. И она в виде исключения послушалась. Я позвонил в звонок, крикнул господину Бело, бежим отсюда, и мы мигом спрятались за угол. Вскоре мы увидели, как дверь открылась, оттуда выглянул человек и, заметив Адриану, бросился обнимать ее с радостными воплями. Потом он подозрительно посмотрел по сторонам, и мы с господином Бело быстренько шмыгнули за угол и отбежали подальше. А когда мы наконец осмелились выглянуть, Адриена с хозяином уже вошли в дом.